Глава 19 Богдан. «Добрый вечер, Богдан Юрьевич!» — прозвучал в трубке голос моего адвоката. «У меня для вас новости». «Какие напрягся я?» — сердце учащенно забилось, нутром почувствовал, что-то произошло. «Родственники Романовых подали сегодня иск в суд на оспаривание наследства и на оспаривание вас как опекуна Романовой Алины», — произнес адвокат. «Но еще даже результаты теста не готовы», — тут же возмутился я. «Пока документы будут приняты судом, пока назначат первое заседание, результаты теста уже будут известны, Богдан Юрьевич», — пояснил адвокат. Вздохнул и потер переносицу. «Как мне это все не нравится!» Вдруг зазвонил телефон Каролины. Она достала его из кармана и посмотрела на меня. «Извини», — сказала она тихо, — «это моя начальница». Я кивнул ей, и Каролина вышла в соседнюю комнату. «Олег Дмитриевич, мы, в принципе, ожидали от них этого шага», — спокойно произнес я. «Хоть я и ожидал, что родственнички что-то задумают и воплотят гадость в жизнь, но все равно, когда неприятность случается, даже ожидаемая, это чертовски неприятно. Какие наши дальнейшие действия?» «Ждем даты начала заседания, выходим на него во всеоружии». Я уверен, Богдан Юрьевич, что у той стороны ничего не выйдет. Не переживайте зря. Постараюсь. Ждите письмо из суда. Да и я буду держать вас в курсе, Богдан Юрьевич. Всего доброго. И вам, Олег Дмитриевич, спасибо, что сообщили. Завершил разговор и посмотрел на притихшую дочь, которая смотрела на меня, будто все поняла из услышанного. «Будем бороться, моя малинка», — сказал я ласково. «Никому тебя не отдам!» И пощекотал ее. В ответ раздался заливистый смех. В этот момент вернулась Каролина, расстроенная. «Что случилось?» — спросил у нее. «Ничего особенного», — улыбнулась она через силу. «Звонила моя начальница. В общем, завтра вечером мне надо будет уехать на три дня в командировку для курирования открытия дочернего центра». понимающе кивнул. Каролина тряхнула головой. «Должна была ехать не я, а другой специалист, но моя коллега сломала сегодня ногу», — она развела руками. «Я завтра передам все данные об Алине другому специалисту, и пока меня не будет, она займется вами». «Нет», — категорически сказал ей, — «Алина будет заниматься только с тобой, и пока тебя не будет, я...» «Послушай, Богдан», — перебила она меня, — «речь идет о твоей дочери, и она должна контактировать с людьми, разными людьми». «Нельзя делать перерывов. Раз мы начали заниматься, то нужно это делать каждый день. Если ты желаешь своей дочери здоровья и добра, то ты пойдешь в центр к специалисту, которому я вас передам. Это займет всего три дня». Она смотрела и говорила строго, будто малому ребенку объясняла прописные истины. И да, Каролина была права. «Убедила», — улыбнулся ей. «Хорошо», — в ответ улыбнулась она. «Я оставлю тебе ключи от этого дома». «Вот так просто?» — удивился ее смелости. «Ты доверил мне свою дочь», — сказала она тихо. «А это всего лишь дом. Она достала ключи и вложила их в мою ладонь. Спасибо». «Не за что. А что случилось у тебя? Я так поняла, что звонили по поводу Алины и ее наследства». «Звонил мой адвокат. Он сказал, что родственнички уже подали...» «Иск на оспаривание завещания и меня, как опекуна Алины», — рассказал ей. «О, Господи!» — произнесла она. «Но ты же только сегодня сделал тест. Он же еще не готов». Я точно так же был возмущен, но это не повлияло на их решение уже подать иск. «Вот же, какие они!» — Каролина посмотрела на Алину. «Нехорошие люди». «Полностью с тобой согласен, но у меня на них столько всего имеется, что они в первый же день проиграют. Адвокат и нотариус это подтверждают. Но все равно ситуация волнительная», — вздохнула Каролина. «Да», — согласился с ней, — «по мне так лучше пройти снова одну из горячих точек, чем возиться в судебном болоте». «Не говори так», — сказала она и нежно погладила меня по плечу. «Все обязательно будет хорошо». «Спасибо за поддержку», — прошептал. «Было приятно чувствовать тепло и заботу этой женщины». «Ты обязательно мне пиши и звони, ладно?» — попросила она. «Правда, я и сама буду тебя названивать, пока буду в командировке». «Буду держать тебя в курсе событий, обещаю». Каролина закусила губу, немного взволнованно взглянула на меня и в порыве чувств взяла и обняла меня за талию, точнее меня и Алину, так как я держал малышку на руках. Одной рукой прижал ее к себе еще крепче, и моя дочь улыбнулась и положила голову мне на плечо. Странно ощутил себя. Непонятные трепетные чувства заиграли внутри, почувствовал блаженство и удовлетворение. А еще пришла мысль, что так и должно быть, так правильно. «Составишь нам сегодня компанию за ужином?» «С удовольствием составлю», — улыбнулась Каролина. Каролина. «Не люблю командировки, они утомляют, особенно когда тебя что-то держит в родном городе, а точнее кто-то». Вздохнула в очередной раз и посмотрела на телефон. Подходил к завершению второй день, как я уехала, и все это время мы с Богданом активно переписывались и созванивались. Алина, с его слов, вела себя хорошо и послужно. Правда, в первую встречу с новым куратором центра она долго не хотела с ней играть и хоть как-то выходить на контакт. Но в центре работают специалисты, поэтому Алина все равно была покорена. Алина у Богдана смышленая. Уверена, что как только она подрастет, будет и своего папы бить веревки. Да и Богдан замечательный отец. Малышке повезло с ним. Опять вздохнула и посетовала на саму себя, что так и не смогла поцеловать Богдана, хотя могла бы и осмелиться, когда узнала о поездке или после ужина. Но я сама упустила возможность. А ведь мне безумно хотелось этого поцелуя. Буквально несколько дней тому назад я не готова была даже думать о мужчинах, лишь предавалась своему трауру, а сейчас скучаю. Но ведь ничего не было ни поцелуя, ничего другого. Но, с другой стороны, за это короткое время произошло между нами самое главное. Между нами возникло доверие. Да, между нами не возникло какой-то невообразимой страсти, когда люди чуть ли не кидаются друг на друга, как это происходит в любовных романах или кино. Но ведь жизнь — это не книги и не кино. Жизнь построена как раз на доверии, на сотрудничестве, компромиссах, дружбе, и совместных интересах. Ох, да что за муть лезет мне в голову? Откуда я могу знать, как между нами может быть, если мы даже ни разу не целовались? Может, тогда у нас у обоих крышу сорвет? Или возникнет невозможная нежность? А может, может все будет пресным и неинтересным? Нет, последнее вряд ли. Боже, неужели я стала думать о том, как мне будет с Богданом? Покраснела от своих же мыслей, зажмурила глаза и прильнула к подушке, желая изгнать из головы стыдливые мысли. «Если бы Богдан только знал, о чем я думаю». Хихикнула в подушку, а потом и вовсе рассмеялась. Но тут раздалась стрель на телефоне, оповещая о поступившем СМС-сообщении. Сообщение было от Богдана. Чуть не подпрыгнула на кровати от радости. «Богдан». «Привет», — Как прошел твой день? А мы с малинкой по тебе скучаем. И два грустных смайлика. Поймала себя на том, что сижу и глупо улыбаюсь, перечитывая сообщение что по мне скучают. Высунула кончик языка и написала ответ. Каролина. Привет. День прошел тоскливо и уныло. В Питере дожди и ветер. Нет здесь большого и сильного мужчины, который бы согрел. Как и нет малиновой малышки, которая бы рассмешила. «Тоже скучаю». И следом отправила другое СМС-сообщение. «Каролина, как у вас день прошел? Все хорошо? Есть новости?» Буквально через минуту пришел ответ. «Богдан». «Когда вернешься, обязательно согрею, даю слово. День прошел, как и все остальные. Новостей с той стороны пока нет, но, думаю, ждать долго не придется». «По скриптум». Забыл сказать, что сегодня начал перевозить свои и Алинкины вещи в твой дом. Зависла на сообщении от Богдана, где он обещает меня согреть. Даже как-то жарко стало. А фантазия тут же предложила различные варианты. Кошмар. Тряхнула головой и сосредоточилась на сообщении. Каролина. Мы уже обсудили, что если тебе дом понравится, то он твой. И добавила подмигивающий смайлик. А потом не выдержала и отправила следом. Каролина. Очень хочу вернуться и проверить данное тобой слово. Отправила, пока не передумала. И тут же закусила кулак. Ой, я такая дура. Он сейчас подумает, что я озабоченная тетка. Уткнулась лицом в подушку. Зря я отправила эту смс -ку. Ой, как зря. Раздалось пиликанье. Посмотрела на экран телефона. Богдан ответил не смогла сдержать предвкушающую улыбку и открыла сообщение. «Богдан, я свои обещания всегда сдерживаю, Каролина. Если бы ты только знала, как давно хочу попробовать на вкус твои губы и всю тебя». «Вот черт!» — произнесла в пустоту, не веря своим глазам. «Все-таки переписка — великая вещь. «Можно сказать те слова, которые боишься произнести человеку, глядя ему в глаза». Громко сглотнула и написала ответ. «Каролина, я тоже этого хочу. Спокойной ночи тебе и малышке. Обнимаю». Моментально пришел ответ. «Богдан, сладких снов, красавица. Целуем тебя». «Сладкие сны в эту ночь мне сто процентов обеспечены». Каролина, Третий день командировки, как назло, тянулся бесконечно медленно. Я неустанно поглядывала на время, но создавалось впечатление, что стрелки часов просто замерли в одном положении. Мне казалось, что время специально замедлило свой ход, оттягивая мое возвращение домой. Толпа людей, как разноцветные фантики, шелестела и колыхалась. Кто-то спешил и уже опаздывал, кто-то медленно брел и мечтательно улыбался. Кто-то разговаривал по телефону, смеялся, шептался, громко ругался. Голоса людей, звонки мобильных и шум машин сливались в какофонию звуков. На больших плазменных экранах крутили известные рекламные ролики. В большом городе кипела обычная жизнь — Но почему-то тогда у меня складывалось ощущение, что сижу я просто на иголках. Мне хотелось скорее перемотать стрелки часов вперед, сесть на свой самолет и оказаться дома. Черт, домой мне совсем не хотелось. Уж самой себе можно признаться. Мне хотелось увидеть Богдана и Алину. Хотелось оказаться рядом с ними обнять их. «Принести вам еще кофе?» — прервал мои рассуждения и грезы подошедший официант. Посмотрела на пустую чашку, улыбнулась и кивнула. «Да, повторите, пожалуйста», — сказала ему. Официант забрал мою пустую чашку и ушел исполнять мой заказ. Поставила локти на столик и положила подбородок на сцепленные пальцы. Продолжила смотреть в окно на поток людей, которые, как река, куда-то бежали и бежали. Я сидела в уютной кофейне и ждала... Конференция сегодня завершилась ранним утром. Я уже успела купить подарки Алине и Богдану. Успела пообедать, и осталось лишь дождаться того момента, когда уже смогу поехать в аэропорт. Зазвонил телефон. Увидела на экране имя звонившего и счастливо улыбнулась. «Богдан!» «Привет!» Поприветствовала его, продолжая улыбаться, как влюбленная девчонка. «Привет!» Засмеялся Богдан и выпалил на одном дыхании. «Я — отец Алины!» Только что получил результаты я, конечно, в этом не сомневался, но знаешь, когда получаешь стопроцентное подтверждение, даже какие-то мизерные страхи и сомнения исчезают навсегда. Я не знаю, как мне выразить свою радость, Каролина. Ты — первый человек, кому мне захотелось сразу позвонить и сообщить эту новость. Звонко рассмеялась, чувствуя в груди трогательную нежность, трепет и счастье. Эти чувства как маленький котенок, ласково свернулись внутри меня в пушистый клубок. «Богдан, я очень рада за тебя и Алину. На глаза навернулись слезы. Будь я рядом, крепко-крепко бабняла вас. но ну, а так посылаю тебе и малышке лучики своей радости, улыбки и поцелуи». В трубке раздался приятный мужской смех. «Спасибо тебе огромное, Каролина. Твоя поддержка — это нечто. Очень ждем твоего возвращения». Как только вернёшься, сразу отметим это событие. «Сама хочу уже скорее оказаться дома и рядом с вами», — произнесла в ответ. «Кстати, раз твое отцовство подтвердилось, то ты больше не привязан к тому дому и без проблем можешь переехать». «Этим как раз сегодня и займёмся», — произнёс Богдан. «А ещё к твоему возвращению тебя ждёт сюрприз». «О, сюрприз?» — удивилась я это какой же богдан рассмеялся что же это будет за сюрприз если я тебе сейчас все расскажу когда вернешься узнаешь закатила глаза богдан что же ты творишь а и как мне теперь быть я же умру от любопытства, ну хоть намекни снова раздался его приятный смех который вызывает мурашки у меня по коже не милая моя никаких намеков раздается шутливый тон богдана и создается впечатление, что мы давно друг друга знаем, и этот флирт — лишь игра перед началом чего-то большого и серьезного. Потерпи, Каролина. Уверен, мой сюрприз тебе понравится. Улыбнулась и вздохнула. Ладно, тогда лови ответ, Богдан Юрьевич. У меня для тебя тоже имеется сюрприз. Что ж, тогда будем оба ждать нашей скорейшей встречи. Произнес он глубоким тоном, от которого у меня резко... Пересохло во рту, а телу стало жарко. «Да», — сказала я, — то есть не нашла, что сказать и глупо рассмеялась. «Очень рада, что ты позвонил и сообщил такую хорошую новость», — сказала в итоге совсем другое. «Я тоже рад, безумно рад, Каролина. Теперь никто не сможет отнять у меня ребенка», — сказал он серьезно. Кивнула, словно Богдан был рядом и неловко произнесла. «Целую Алину и тебя». «А мы целуем в ответ тебя, Каролина», — был его ответ. «Ждем тебя с нетерпением». «Пока», — сказала с улыбкой. «До встречи». Положила телефон на столик рядом с принесенной официантом чашечкой кофе и посмотрела на часы. Вздохнула. «Да вылета еще целых пять часов». А потом спохватилась и достала из пакета подарок для Богдана — Нахмурилась и решила, что такой подарок слишком прост, нужно найти что-то другое. Нужно нечто особенное. Допила свой кофе, рассчиталась и покинула кофейню. Слава богу, у меня есть пять часов, чтобы найти подходящий подарок для Богдана. Очень хочется его удивить. С ощущением и предвкушением чего-то волшебного я отправилась на поиски подарка.